в нашу духовную жизнь. Отдавая должные тренировки психических возможностей развитию чувств человека, Кант в то же время расценивал их как чистую субъективность, что не могло не сказаться на разработке им психологии. Исследуя исторические этапы развития философской мысли, оказавшие определенные влияния на психологические воззрения, Нельзя не остановиться на психологическом наследии Гегеля 1770-1831. Руководствуясь разработанным им на основе объективного идеализма, диалектическим методом, Гегель сумел внести богатейший вклад в самые различные области человеческого знания, в том числе в психологию. В продолжении дела Гегеля и Маркса – указывал Ленин, должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники. Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 131. Свою психологическую теорию Гегель систематически изложил в работе «Философия духа». Субъективный дух, как первая ступень развития конкретного духа, включает в себя антропологию, феноменологию духа и психологию. Эти три части субъективного духа представляют три стадии его развития, а именно души, сознания и субъекта, личности, и составляют основу его психологической теории. Однако цельные представления об этой теории можно получить лишь в результате анализа ряда таких работ Гегеля, как феноменология духа, наука логики, философия истории, философия права, лекции по эстетике, в которых содержатся ценные высказывания, относящиеся к психологии. В своем учении о душе, сознании и личности Гегель попытался раскрыть основные психологические проблемы, исходя из принципов диалектического развития и историзма. На этой основе он показал внутреннюю взаимосвязь и взаимопереходы психических явлений, вскрыл диалектику психических процессов. Диалектический принцип трактовки психики явился в дальнейшем одним из основных методологических инструментов, используемых в сфере психологии, построенной на материалистическом фундаменте. Гегель подверг основательной критике эмпирическую и рациональную психологию своего времени. В отличие от эмпирической психологии, он считал необходимым исследовать психику не как случайное скопление лишь внешне связанных явлений,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 Гегель, сочинение, Москва, 1959, том 4, страница 163. Что касается рациональной психологии, то она ищет всеобщие изначальные принципы и мотивы духовной жизни человека в идеальных, в субстанциальных сущностях разума, точнее рассудка, отрывая при этом сущность психики от ее проявлений всеобщее от единичного. Серьезная, хотя несколько абстрактная критика Гегелем недостатков эмпирической и рациональной психологии, если рассматривать его доводы с материалистических позиций, правильно вскрывала основные слабости этих психологических направлений. Не существует в действительности изолированных психических процессов ощущений, представлений и так далее. Так же, как и абстрактных всеобщих психических закономерностей, оторванных от конкретных психических явлений. Собственно, психологическое учение Гегеля начинается с учения